Глава двадцать Триумф несправедливости. Выглядела награда, как кольцо. Стоило его надеть, как оно сразу же слилось с кожей. Видимо, так задумано, чтобы не потерялось. «Награда – персональный предмет «Карта жатвы». «Карта жатвой персональный предмет, привязанный к душе чистильщика Дениса Александровича Рокотова. При активации отображает интерактивную карту мира, разделенную на зоны влияния других чистильщиков и неподконтрольные им локации». Пожелав ее активировать, я увидел развернувшуюся над ладонью небольшую размером с планшет карту острова. По мысленной команде масштаб сильно уменьшился, показал другие острова, материк, Индийский океан, а через мгновение и весь мир. Карта напоминала светофор с вкраплениями черного, а кое-где и с гигантскими кляксами. На мысленный запрос система вывела пояснение. «Зеленым, помечены очищенные от активных бездушных оболочек территории подконтрольные чистильщиком. Красным помечены территории, не чистильщикам и не очищенные от активных бездушных оболочек. Желтым помечены территории, подконтрольные чистильщиком, но не очищенные от активных бездушных оболочек. Черным помечены территории, непригодные для жизни. Да уж. Нет, но ну они там издеваются, что ли? Я чуть не сдох, людей своих чуть не угробил, а мне ни оружие досталось, ни доспех, ни свиток воскрешения, с помощью которого можно было бы вернуть Карину, ни уникальная способность. Карта, блин. Яндекс, сука, карта с материками, странами, улицами и домами при детальном приближении. Карта. За то, что я прикончил противника, намного превышавшего меня уровнями. Да если бы мы дрались по правилам ММО-РПГ, я бы не смог ему даже урон нанести. «Справедливость» снова ушла в отпуск, оставив вместо себя клоунов. «Блятва!» — воскликнул я и сжал голову руками. «Карта мира! Косись она, колосись, когда мы заперты на этом чертовом острове! Мне издевательство ли? Возле меня образовался встревоженный Рамис, тронул за плечо. «Что случилось, Денис? Только без матов, пожалуйста, а то что про тебя новички подумают?» «Без матов?» — взвился я. — Что случилось? Апогей фарса, кульминация кривды, триумф несправедливости — вот что случилось, Рамис! Э — Э, понял, дорогой. А чем тебя наградили? Я вдохнул, выдохнул и ответил. — Совсем не тем, что нам сейчас нужно. Фигней какой-то. — Ну а все же, — спросила Лиза, — давайте так. — сказал я, мотнув головой. — У нас три недобитых врага. Чистильщик, его подстилка и филиппинец. Может, еще кто остался. Сперва надо нейтрализовать недобитков, потом трепаться. — Что нам делать? — мрачно спросил Рамис, почесав затылок. — Для начала обойти территорию, найти и связать выживших врагов. Отвечая, я покосился на Макса и понял, что радовались мы рано. Его активность замерла на пяти процентах и держалась на таком уровне уже несколько минут, а потом вдруг раз, и опустилась до 4,5%. Крош, даже сапнувшимся рангом таланта, восстанавливает только 15% в течение часа. Активность Макса продолжает снижаться. И если это продолжится после того, как способность Кроша себя исчерпает, он умрет. А мне вместо хотя бы таблетки исцеления подсунули сраную карту, с которой мы ничего не можем сделать. Сочувственно, глянув на Макса, Сергей и Черамис пошли искать и связывать выживших. Доктор Рихтер приступил к осмотру раненых, бормоча на английском, что все антисептики сгорели. Он вообще выглядел самым удрученным, но не из-за людских потерь, а из-за того, что сгорела вся его аптека. В будущем это станет большой проблемой, но пока мы выживем за счет повышений уровня и таблеток из магазина. Только киндерманы, похоже, были счастливы, потому что не потеряли друг друга, выжили вопреки всему. Я покосился на них и понял, что передо мной уже не восьмидесятилетние старики, а пожилые, еще вполне бодрые люди, которым около шестидесяти. В Дитрихе уже не узнать старика, который встретился мне в Эвилен и боялся убить зомби. Немцы достигли шестого уровня». Сергей и Черамис привлекли беспамятного филиппинца со связанными руками, собрались идти к Маше, но я остановил их. «Стойте, это может быть опасно. Лучше я». «Я с тобой», — вызвалась поднявшаяся с земли Лиза безапелляционным тоном. Мы немного отошли, она развернула меня к себе и повторила то, что я слышал несколько дней назад. «Чистильщик Денис Александрович Рокотов». «Я, контролер Елизавета Львовна Авербух, предлагаю себя в твои контролеры». Она смотрела дерзко, с вызовом. Когда я задумался, стоит ли овчинка выделки, перед глазами появился текст. «Контролер, при отсутствии чистильщиков локации повышается вероятность активации протокола селекции, при котором ближайший претендент преобразуется в контролера нулевого уровня». Основная функция контролера – накопление универсальных кредитов через обнуление претендентов с последующей передачей одному из кандидатов для создания нового чистильщика. Контролер может связать свою душу с существующим чистильщиком. Внимание! После создания связи контролер теряет способность создавать новых чистильщиков. Дополнительные функции контролера – данные недоступны. Требуется повышение уровня доверия контролера Елизаветы Львовны Авербух. Создание клана доступно исключительно чистильщикам со связанным контролером. Максимальный размер клана – 10 претендентов, умноженных на уровень чистильщика. Вступление в клан создает душевную связь между членом клана и чистильщиком-лидером. Для претендентов и одушевленных оболочек это единственный способ квалифицироваться для третьей волны жатвы. Получается, особой пользы для чистильщика нет? «Клан — всего лишь возможность спасти близких, а также привязать к себе чужих людей, сделать их лояльными? Если это единственная возможность эволюционировать, то выбора нет. Один в поле не воин». Впрочем, меня отталкивала мысль, что теперь мы с непонятной женщиной типа частицы целого, потому я тянул, наслаждаясь последним мгновением свободы. Что там дальше, неизвестно и лишь надежда, что мне перепадет что-то полезное, способное спасти Макса или появится новый талант, толкнули на неприятный шаг. Я принял предложение. «Поздравляем, чистильщик Денис Александрович Рокотов. Вы приняли душевную связь с контролером Елизаветой Львовной-Авербух? Внимание! Душевная связь с контролером необратима. Разрыв связи возможен только через упокоение одной из сторон». Контролер Елизавета Львовна Авербух получила доступ к расширенным функциям. Уровень доверия – базовый. Создан клан – безымянный. Вы назначены лидером клана. Текущий лимит членов клана – 30, 10 умноженное на третий уровень чистильщика. Доступные функции клана – безымянный. Приглашение претендентов и одушевленных оболочек. Базовый интерфейс – доступ к универсальным кредитам всех членов клана. Контролер получает доступ к магазину чистильщика. Просмотр статуса членов клана. Распределение клановых бонусов заблокировано до пятого уровня. Думать о названии клана прямо сейчас не хотелось, хотя система предложила его назвать, не до того. Я прислушался к себе. Ну и каково это, быть связанным с человеком душами? Думал, будут неприятные ощущения, и в голове поселится что-то типа личинки, но будто бы ничего не изменилось. Она не читала мои мысли, а я ее. Вместе с созданием клана грянуло еще одно уведомление, и, судя по распахнувшимся глазам Лизы, увидели мы его оба. «Новое локальное достижение. Первый клан. Награды. Клановый магазин, доступный всем членам клана. Ассортимент пополняется чистильщиком и контролером путем дублирования позиций ассортимента в личных магазинах. «Бонус первого клана в локации, плюс 5% к получаемым универсальным кредитам всеми членами клана». «Это было, наверное, круто, но я лишь пробежался глазами по награде и перевел взгляд на Тертышного. Тот уже, казалось, даже не дышал, но был пока жив. Раньше ты могла отбирать уровни, а сейчас можешь ли ты поднять уровень Макса?» – спросил я, надеясь, что это спасет его. «Нужно попробовать, никогда такого не делала». «Я бросил взгляд на Машу, белеющую над и отвернулся, не спросив, что там у них, помер чистильщик или нет». Лиза опустилась на колени рядом с Максом, осторожно положив ладонь ему на лоб. Ее пальцы едва заметно дрожали. Видимо, она действительно не знала, сработает ли это. «Контролер Елизавета Авербух приняла в ваш клан безымянный Максима Николаевича Тертышного. Численность клана – три». «Несколько секунд ничего не происходило», Потом воздух вокруг ее руки словно задрожал, как марево над раскаленным асфальтом. Макс дернулся, выгнувшись дугой, его рот открылся в беззвучном крике, но Лиза крепко прижала ладонь к его лбу, не давая Максу вырваться. «Держись!» — прошептала она. — «Это больно, но недолго!» По телу Макса прошла волна. Я видел, как под кожей что-то движется, словно множество мелких змеек ползут от головы к ногам. Процесс длился около минуты. Макс хрипел, его пальцы судорожно скребли асфальт, но постепенно дыхание выровнялось. Лиза убрала руку и покачнулась. Я подхватил ее под локоть. «Получилось», — выдохнула она, «но только один уровень, больше не смогла. Слишком много повреждений было, внутренних, незаметных. Видимо, это как-то влияет на стоимость повышения. Очень много кредитов снялось, но мне пришлось принять его в клан». Макс открыл глаза, пощупал себя и вдруг замер, прищурившись, пристально посмотрел на меня, на профиль над моей головой, потом на Лизу, выкатил глаза от удивления и просиял. "Фигасе, Это как так-то? — он указал пальцем на Лизу. — Что за кон... — Потом... — вскинул руку я, и он замолчал. — Предлагаю все объяснения перенести на базу. — Ты, Макс, чуть не умер. — Благодаря Лизе ты живешь. Однако активность Тернера выросла до 89% и замедлила рост. — Вот это подарочек, ё-моё! Да тут же как в шлеме виртуальный! — Стоп! — оборвала его Лиза, поймав мой взгляд. — Тише, молодой человек, иначе все отберу. Макс осекся, а тут и Сергеевич налетел на него, поднял, хотя и был на голову ниже. — Морда из тряпок! — закричал электрик. — Я думал, пить. «С тебе! А ты вот оно как!» Киндерманы улыбнулись и заворковали. «Что вы сделали?» — воскликнул доктор Рихтер, глядя вопрошающе то на Лизу, то на меня. «Все потом!» — отмахнулся я. Макс пока не понимал, что был на волоске от смерти, не знал, что Карина мертва и радовался, как восторженный щенок. Кроме собственного нового статуса его ничего не интересовало, он тараторил безумолку, захлебываясь эмоциями. Похоже, он забыл о девушке рабыни, которая была ему дорога. «Кстати, а где Настя?» Обратился я к примкнувшим к нам невольникам, и была еще женщина Элеонора, доктор из группы Еремея. Лизу передернула, и она опустила взгляд. Настю забрал папаша, запер в комнате и насиловал. Лиза с ненавистью посмотрела на админкорпус. Она не смогла выбраться и сгорела. «Элеонора? Я вообще не помню такую». Сука! прошепел Макс. По его вялой реакции я понял, что его интересовала не Настя, сейчас он спросит об этом человеке, но он не спросил, просто погрустнел. Так чем тебя наградили за победу? спросил меня рамис. Он перетащил вику, которая все еще была без сознания и положил на асфальт рядом с котенком. Крош сразу же занялся делом, устроившись на бедрах девушки. А Вики я не волновался, ее активность поднялась до 33%, скоро пострадавшая должна очнуться. «Деннис, расскажи, что ты получил?» Жалобно поинтересовался Эдрик, сложил руки лодочкой. «Ну, пожалуйста!» «Ничего хорошего», — отмахнулся я. «Мне надо глянуть, как там титыща, подох или нет». Но путь преградил Макс. Вел он себя слишком бодро для того, кого пару минут назад вытащили из могилы. «Пока не скажешь, не пустим!» отрезал он. Набрав в грудь побольше воздуха, я проговорил. «Мне было пипец как тяжело. Местные хорошо прокачались. Один раз я чуть не погиб. Моих зомби осталось семь штук. Представляете, что тут было? Какой замес? Мы потеряли Карину и чуть не потеряли Макса. Папаша по уровням превосходил меня в пять-шесть раз. И что я получил?» «Что?» — хором спросили друзья. «После победы я получил, блин...» «Сраную карту мира!» «Просто карту?» — не поверил своим ушам Макс. «Не может быть!» — поддержала его Лиза. «Пришлось объяснять. Карту мира, где отмечено, кто в какой локации победил. Люди или зомби? И только сейчас, рассказывая, какая никчемная мне досталась вещь, я начал понимать, что эта штука с заделом на будущее». «Бесценная, по сути, штука!» «Все-таки здорово мне смерть и воскрешение отшибли разум, или фокус просто был смещен на текущий момент, направлен на выживание союзников, потому я не мыслил масштабно и в перспективе». «Это охренеть, какая крутая вещь!» — воскликнул Макс. «Но только если мы найдем, как отсюда выбраться, да за ней охота откроется!» Это круче, чем пиратские карты сокровищ. Вы прикиньте, никто, кроме нас, не будет знать, куда лететь и где искать выживших. Покажи ее». Он прав, я недооценил плюшку. Осталось только одно — выбраться с острова. Я активировал карту и увеличил ее так, чтобы все видели. На ней были обозначены континенты, в основном желтые с зелеными и красными вкраплениями. Территория Франции и почти вся Европа была черно-серо-красной, желтые островки наблюдались в Швеции, Финляндии, Норвегии, преимущественно на севере, Ирландии, Италии, Германии, Румынии. Что это значит? Почему территории стали непригодными для жизни? Эту мысль перебила другая. «Светка! Я могу посмотреть, что там у нас в Самаре, кто одерживает верх!» Забыв обо всех и обо всем, я мысленно приблизил интересующий участок суши, он был желто-зеленым, как почти везде в России, имелись и черные пятна, но не так массово, как в Европе. Единственное место, где полностью победили бездушные — Япония. Вспомнилось, как мы отдыхали с Кариной на Бали, а там бассейны промаркированы, где какая глубина. И вот один был подписан неправильно, а японец об этом не знал, спустился, ушел под воду и принялся дисциплинированно тонуть дисциплинированно, солдатиком, не издав ни звука. Видимо, дежурные знали о такой особенности японцев и ринулись его спасать. Так любовь к порядку и регламенту сыграла с этим народом злую шутку. Соответственно, чем более военизирована страна, тем выше у людей шанс на выживание во время апокалипсиса. В таких локациях выше вероятность сохранения подобия государственности. «А в США так вообще рай для выживальщиков, и страна военизированная, и под каждой подушкой ствол, но почему-то у них много черных пятен». Все хлынули ко мне и попытались посмотреть, что стало с их родиной, но я свернул карту и вскинул руки. «Друзья, и те, кто был со мной, и те, кто решил присоединиться, давайте переместимся на базу, и я расскажу, что изменилось после боя, а изменилось много чего, а потом все вместе изучим карту». «Сейчас же у нас есть недобитые враги, и с ними нужно что-то решать». Народ загудел, но согласился, а я взял рупор и сперва по-русски и потом по-английски призвал выживших присоединиться к нам. Закончив, я обратился к своим. «Собирайте оружие, проверяйте машины, через пятнадцать минут выдвигаемся на базу». Я зашагал к Маше эти тысячи, в одной руке держа скорпион, в другой — клык рыси. Жаль, нагибатор пришлось оставить, слишком тяжелый. Как же мне хотелось, чтобы Бергман просто умер и не пришлось становиться палачом. Мои надежды оказались напрасными. Титыща восстанавливался. Его активность поднялась до 13%, кровотечение прекратилось. Интересно, глаз у него заново отрастет или нет? Когда-то Амир допустил фатальную ошибку, рассчитывая, что я умру со вспоротым животом. Я... «Не повторю его глупость». Маша, все так же баюкающая эти тысячу, вскинула голову и взмолилась. «Пощади! Просто оставь нас! Клянусь, что мы не будем тебя преследовать и как-то вредить. Твой гнев вполне оправдан и опасения тоже, но Костя не такой, как они все. Он спас меня. Если бы не он, я бы сбежала, как Эля, и меня растерзали бы зомби. Он не кровожадный». «Так Элеонора может быть жива?» Однако врачиха сейчас меня не интересовала. «Про его якобы дочь Вику я байку слышал», — сказал я. «Но это не оправдывает убийство детей в Калии и помощь папаше. Если Титыща такой хороший, чего же он сидел под папашей? Мог бы поднять восстание, а не помогать тому прокачиваться. Костя ты не участвовал в убийствах. Можешь у людей спросить, которые искали. Просто послушай, выводы сделаешь потом, Денис». Подумав, я не сводя дула скорпиона с груди тещи, хмыкнул, Ну, давай, аж интересно стало, как вы собрались выкручиваться.